1137 год. Мятеж продолжался в Новегороде. Всеволод имел там многих ревностных друзей, ненавистных народу, который одного из них, именем Георгия Жирославича, бросил в Волхов. Сие люди, не теряя надежды успеть в своем намерении, хотели даже застрелить князя Святослава. Сам посадник держал их в сторону и, наконец, некоторыми знатными новогородцами и псковитянами, ушел ко Всеволоду, сказывая ему, что все добрые их сограждане желают его возвращения. Рожденный, воспитанный с ними, сей князь любил Новогород как отчизну и неблагодарных его жителей как братьев. Тосковал в изгнании и сердечной радостью спешил приближиться к своей наследственной столице. На пути встретил его с дружиной Василько Рагволодович князь Полоцкий, в 1129 году сосланный Мстиславом в Константинополь. Он имел случай отмстить сыну за жестокость отца, но Василько был великодушен, видел Всеволода в несчастье и клялся забыть древнюю вражду, желая ему добра и сам с честью проводил его через свои области. Псковитяне с искренним усердием приняли Всеволода,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 и велев обвенчать себя собственному или придворному иерею. Зато сей князь старался обезоружить Нифонта своей щедростью, возобновить древний устав Владимиров о церковной дании, определив епископу брать вместо десятины от вир и продаж 100 гривен из казны княжеской, кроме уездных оброков и пошлин скупических купеческих судов,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 Горестный Святослав, разлученный с женою, на пути своем в Чернигов был оставлен смолинскими жителями и заперт в монастыре в Смядынском, ибо Ольговичи снова объявили тогда войну роду Мономахову. Си беспокойные князья вместе с половцами ограбили селения и города на берегах Сулы. Андрей Владимирович не мог отразить их, не иметь скорой помощи от братьев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 Но Ярополк, собрав уже сильную рать, заставил их удалиться и скоро приступил к Чернигову. Не только всероссийские князья соединились с ним, но и венгры дали ему войско. В стане его находились еще около тысячи конных берендеев или торков. Жители Черниговские ужаснулись и требовали от своего князя Всевлада, чтобы он старался умилостивить Ярополка.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 Так сего времени называется в летописях «Юго-западная область России», где сын Володарев, честолюбивый Владимирка, господствуя вместе с братьями, перенес свою особенную столицу на берег Днестра, в Галич, и прославился мужеством. Он не мог забыть коварного злодеяния ляхов, столь бесчестно опленивших Володаря, и мстил им при всяком случае. Какой-то знатный венгелец... Болеславов-вельможа, начальник города Вислицы, изменив государю, тайно звал галицкого князя в ее богатую область. Владимирка без сопротивления завладел оною и сдержал данное венгерцу слово. Осыпал его золотом, ласкою, почестями. Но, гнушаясь злодеянием, велел так даже ослепить его изменника и сделать евнухом. Изверги не должны иметь детей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 пастырей, жен и возвратился с честью. Тогдашние ужасы войны, без сомнения, превосходили нынешние и казались не злодейством, но ее принадлежностью, обыкновенную и необходимую. Владимирка, то враг, то союзник венгров, участвовал также в войне Бориса, сыном Ефимии, мономаховой дочери с королем Белую-слепым. Еще в утробе матери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 которые думали, что он был законный сын их государя, и что Каламан единственно по ненависти своей к российской крови изгнал супругу, верную и невинную, напрасно искал защиты немецкого императора. Борис через несколько лет явился в стане Людовика VII, когда сей французский монарх шел через Паннонию, в обетованную землю, узнав о том, Гейза,